Японская нечисть и ее очистительные эффекты Кайдан Тема нечисти и ее роли в нашей жизни столь же неизбывна и бесконечна, как рассуждение о добре и зле. Пока жив человек, мысли о нечисти будут преследовать его до последнего вздоха. Как и в любом народе, у японцев своей нечисти хоть отбавляй. И пусть японская нечисть выглядит по-другому, живет по своим традициям и проявляет себя по своим правилам, В принципе, ни истории появления у людей в головах, ни своим назначением в человеческом обществе от наших леших и водяных она не отличается. Главное тут не заблудиться в терминах. Конечно, сходу встречая целую тучу незнакомых слов, нашему брату очень легко запутаться. Где там Абаке, черти, где Юрей, неуспокоенные души умерших, где Юкай, сверхъестественные существа, которые включают и обортни, и Лиски Цуне, и Енотов Тануки, которые могут превращаться во что угодно. Есть плотские демоны, а есть бесплотные призраки и так далее. Давайте же отследим хотя бы основные группы, не сказать породы японской нечисти, чтобы вы потом, при дальнейшем знакомстве с японским фольклором, могли во всем этом бесстрашно ориентироваться и сами. Начнем, пожалуй, с того, что на наших просторах, в отличие от Японии, всегда было больше места. На распахнутых равнинах наши люди перемещались и общались куда более активно и беспрепятственно. Но Япония – это в основном небольшие островки. И даже на самых больших островах, вроде Хонсю, Кюсю или Хоккайдо, основной ландшафт, как правило, долины и горы. Потом опять долины и снова горы. Поэтому в каждой долине люди жили разрозненными племенами. Вспомним тех же Айнов. Одно племя могло жить в 30 километрах от другого и, вроде бы, говорить почти так же, охотиться на тех же зверей и ловить ту же рыбу. Но что-то в них было уже другое, да и хозяйство разное, и никакой общей напасти, с которой нужно бороться сообща, эти племена не объединяло. В древности, пока не пришло коллективное рисоводство, у родовых племен рыбаков и охотников не было в особой потребности обмениваться ни товаром, ни знаниями, ни навыками. И поэтому в каждой долине, на каждом островке веками копилось множество своих уникальных поверий и суеверий, которых не было больше нигде. Блуждая по галереям классических японских гравюр, можно легко заметить, как те же Хокусаю, Тагава или Цукиока старались визуализовать наиболее ходкие персонажи, с которыми имеет дело городской рассказ. Эти твари фактически бесконечны, постоянно где-нибудь вылезают в разговорах людей. И неудивительно, что глаз и рука художника старались придать им более узнаваемые формы очертания. Я сейчас лишний раз прорекламирую вам книжку, которую мне посчастливилось перевести. В 2016 году молодая, но весьма одаренная писательница Юки Каматоя получила премию Акутагавы за сборник малой прозы. Повесть плюс три рассказа под общим названием «Брак с другими видами». Книга получилась по-своему скандальной, немножко феминистической, но в мирном ключе. Мужчин там не показаны такими же идиотами по сравнению с женским полом. Борьба идет на равных, так что здравый смысл и баланс выдержаны достойно. В нашем же контексте Юкика матое интересен тем, что росла в глухой провинции, в префектуре Исикава. Столица той префектуры – Канадзава, древний город, знаменитый не только урожаями риса и красивейшим замком, пережившим бурные феодальные войны, но и своим городским фольклором, просто бурлящим от рассказов о нечистой силе. Но Юкика сан провела детство даже не в городе, а в горах. Там, где есть древний, действующий до сих пор монастырь и сплошные горные деревушки, в которых постоянно происходят всякие странные истории. И когда, уже закончив городской вуз, молодая писательница перебралась в Токио, ее творческая фантазия сработала так, что нечисть из горных провинций переползла на улицы огромного мегаполиса и поселилась в подсознании жителей японской столицы. Брак с другими видами – это псевдоюридический термин. Якобы есть обычные формы брака с привычными нам людьми, а есть брак с другими видами жизни. И как к ним относиться с точки зрения законодательства, да и вообще как с подобными существами жить каждый божий день – отдельный вопрос. Вся эта книга – жутковатая, но задорная подначка всего современного института брака, опирающийся на фольклорно-мистическую основу. В целом, для понимания современной японской литературы неплохо бы дружить с кайданами, японскими рассказами-страшилками о привидениях. И хотя для кого-то такое определение может прозвучать несерьезно, осмелюсь возразить. Загляните в любую серьезную энциклопедию и убедитесь. Кайдан – это отдельный литературный жанр городского рассказа, формы и правила, повествования у которого сложились еще в XVI-XVIII веках. У нас, к сожалению, об этом жанре знают пока маловато, а ведь он отдельный и очень по-своему элегантен. А по части морали, как ни парадоксальный, позитивен и воспитателен. Вот и насчет брака с другими видами, уже перед самым выходом книги на русском, издательство вдруг попросило меня написать предисловие с пояснениями. Иначе, мол, да, все очень красиво, но не очень понятно. Ну что ж, вот я и написал в том предисловии. Чтобы до конца понять сюжет этой книги, обратите внимание, что на протяжении всей повести происходит, по сути, одно и то же. Главные герои так или иначе теряют себя, и постепенно их пожирает лесная нечисть. Самое разное. То есть вокруг сегодняшней Токио отношения женщин и мужчин пять или шесть пар в процессе повествования. Если просто глазами читать, ну, передвигаются люди в современном городе, ничего такого сверхъестественного, невидимо потустороннего для нашего читателя нет. А тут они выезжают на природу, выезжают в горы, а на горе той водопаде, а рядом храмчик какой-то деревянный, кривой да рукотворненький. И все эти странные вещи, которые они выясняют между собой, для японца начинают звучать и выглядеть совсем-совсем по-другому. Наш человек прочитает, ну, что такое, Гора, храмчик, фонтанчик. А у японцев, если у горы есть расщелины, и фонтан, да если еще у подножья раскинулась деревенька другая, то эта гора имеет своего бога, который называется точь-в-точь, -точь, как эта гора. И у этого бога обязательно должна быть своя обитель. Вот вам живой пример. Случайный фотограф ходил по горам в префектуре Мидзаки. Стоит храм деревянный, называется храм входа в небесный утес. Получается, есть небо, на небе утес. И, чтобы в него войти, нужно заходить в этот храм с земли. Синтаизм в чистом виде. И вот как по этой горе поднимается героиня Юкика Сан. Шаг за шагом подошвы моих кроссовок утопают в мягкой земле. И чем выше мы поднимаемся, тем острее ощущается в воздухе кислород. Я наконец-то осознаю, что вдыхаю не просто воздух, а сами эти деревья, эту землю, и все, чему стать снова землей, еще предстоит. Вот оно отношение ко времени к природе. И к самому себе. Из чего ты состоишь, из какого воздуха, из чего состоит этот воздух? Вот оно все синтоистское. То, что пронзает человека, как только он погружается в живую природу. Поэтому любая встреча с природой в японской литературе настолько канонизирована, что им не нужно ничего объяснять лишний раз для японского читателя. А для нашего брата пока вот так и приходится либо предисловие писать, либо лекции рассказывать, либо смотреть уже внимательнее любимые японские фильмы, чтобы напомнить, каждая встреча с природой – это обряд. Сама природа – это храм, где выполняются определенные ритуалы. И уже с учетом этого в сборник включен, по крайней мере, один почти идеальный классический по форме кайдан – это рассказ собаки. На первый взгляд, сюжет его очень прост. Юная художница, явно отшельница, хики-камори. А теперь обратите внимание на это слово. Хики-камори, сокращенные хики, буквально ушедший в клетку, изгои по своей воле ушельцы, фонетически схожи с камори, летучий мышь. Люди, которые уходят в себя, свою комнату-клетушку, запираются изнутри и не выходят оттуда месяцами. Еду заказывают по интернету, разве что в туалет или в душ выбегают, и то по ночам, лишь бы ни с кем не пересекаться. Если дома таких условий нет, можно на неделе, а то и на месяца затеряться в гигантском многоэтажном интернет-кафе. А уж японский интернет-кафе – это совсем не то, что у нас. В наших -то сетевых забегаловках обычно как – заскочил в чужом городе письмецо, отписать почту, проверил и дальше побежал. В Японии это стиль жизни. Подростки и студенты могут зависать там в своих суперкреслах с экраном, а то и в отдельных кабинках, сутками напролет. И это раз в десять дешевле, чем остановиться в любом отеле. Там тебе дадут маленькую комнатку, где у тебя компьютер, великолепная аппаратура, звездолет пилоты Пиркса, и ты со всем миром общаешься, зачем тебе куда-то выходить? Душ налево, туалет направо. Спишь прямо там же, благо кресло раскладывается, как душа пожелает. Булки с кока-колой, в автомате за углом. И все. Они так живут, они пропадают там. Если надо, они там и к экзаменам готовятся. Семьи теряют детей. Дети не хотят обратно, папа работает всю дорогу, его только по выходным видно, если повезет. Именно этот развал семей, пропасть между поколениями отцов и детей, исход молодежи из социума, чуть не самая нарывающая болячка современной Японии. Знакома до боли, не правда ли? Ваши цели, дорогие папаши, нам не нужны. Мы не собираемся ради ваших амбиций становиться ни судьями, ни хирургами. Самые золотые специальности среди японских бюджетников. Мы и видим-то вас дома с семьей раза 3-4 в году, и если вы считаете себя счастливыми, то нам с таким счастьем уж точно не по пути. Словом, хикикамори – это в основном молодежь, хотя и не только, которая наглухо уходит в себя. В свои манги, игры, книги и в свои никому неведомые фантазии. При этом они могут быть гениями, художниками, музыкантами, И даже неплохо зарабатывать этим онлайн. Но общение с реальным миром сводит до предельного минимума. И вот примерно такая девушка-затворница, юная художница, влюбляется в женатика. Хотя, похоже, и познакомилась с ним по сети. Впрочем, точно утверждать ничего нельзя. Вся предыстория лишь упоминается вскользь. За кадром, намеками по телефону, слабым пунктирчиком. Сам же сюжет от лица героини с первых же строк излагается так. Вот я, художница, поселилась в горной хижине, чтобы предельно уединиться и выполнить очень сложный заказ. А хижину, как и сам этот сложный заказ, предоставил мне один хороший токийский знакомый. Назовем его господин Н. Уже на этом, не знаю, как наш читатель, но японец начинает с подозрением хмыкать. Что за знакомый такой? И хотя конкретно об этом ничего не написано, второй сюжет, скрытый от наших глаз, начинает прокручиваться в голове. Ага. Так может, он и заказ ей такой сложный дал и в хижину поселил, лишь бы от нее избавиться? Она его там ждет. Месяц, два, скоро Рождество, на котором он вроде бы обещал к ней приехать. А под горой небольшая станция и городишка, куда она периодически спускается на машине за продуктами. Но в основном рисует себе за компьютером, догуляет иногда по горам. Вместе с целой стаей белых собак, которые сопровождают ее повсюду. Когда-то этих собак было несколько, но с годами они расплодились до пары десятков. А этот город, оказывается, почему-то борется с бродячими собаками. Вы увидите бродячих собак, сразу звоните нам, предупреждают всех объявлений на стенах и редкие полицейские. Но в остальном обычный городишка каких в японской глуши не счесть. И вот он описывает эту свою жизнь за компьютером и прогулки с собаками, которые то убегают от нее, то прибегают обратно. А тут оказывается, что хозяин хижины встречаться с ней не собирается. Она праздник приедет, но с женой и ребенком. И вовсе не к ней, а исключительно в городок под горой, чтобы отметить там Рождество. И когда она понимает, что ждала его напрасно, особо не рефлексируя, просто спускается в очередной раз в город. Вроде бы за продуктами. И вдруг видит, что городок обезлюдил. Все дома и магазины пусты, по всей округе не человека, И она осталась в мире, где есть только белые собаки. Вот и хозяин хижины по телефону предупреждал. «Ты будь осторожней, там волки могут встречаться в лесу». У японца тут сразу щелчок. Это какие, простите, волки? Все знают, что последних волков истребили в Японии еще сто с лишним лет назад по указу правительства Мэйдзи, когда расширяли поля под посевы. То есть речь о давно вымерших хищниках. И постепенно все эти вопросительные знаки, а по-японски знаки сомнения, уже выливаются в читательской голове совсем в другую историю. Совсем не о том, что рассказывает наш уже насквозь про одиночные героини, а о том, что, возможно, сама рассказчица уже давно стала призраком, окруженным как свиты собаками-оборотнями. И что, возможно, всю эту историю для нас рассказывает ее призрак, который пока еще думает, что он человек, просто вокруг внезапно исчезли все люди. А сама она, скорее всего, покончила с собой, когда, впрочем, дальше сомневайтесь и фантазируйте сами. Вот и по формуле Хичкока неизвестность страшнее всего а тут перед нами целый кайдан, если мы заметили. И чтобы считывать его адекватно, неплохо бы представлять, в какой манере и на каких струнках читательской души его обычно исполняют. А также быть хотя бы немного знакомым с японской галереей духов и привидений. Например, в подсознании японца при первых же упоминаниях об этих странных собаках всплывает целых два типа собачьих богов – инугами и кома-ину. В синтаизме и буддизме это немного разные звери, но отношение к ним неизменно сакральное, и на подкорку читателя они влияют с примерно одинаковой силой. Так, если кто бывал в юго-восточных буддийских странах или видел картинки, заметил, что в азиатском буддизме Китая, Лаоса, Вьетнама, Таиланда есть такой персонаж, которого в разных странах именуют по-разному, но японцы называют его Кома-ину, то есть собачьи стражи. Строго говоря, в буддизме это собакообразные львы но для большинства японцев просто божественные собаки. Эти собаки-защитники всегда выступают парами. Парные статуи Камаину ставятся у ворот буддийских храмов для охраны от демонов зла. У левой пасть закрыто, у правой открыта. Одна произносит звук «а», другая звук «м», первую и последнюю буквы санскритского алфавита. Вместе это составляет священный слог «аум» или «ом», то есть «начало и конец жизни». И вот как раз через этот ом между этими собачьими стражами мы проходим внутрь храма или обратно. В японском же синтаизме, поскольку издревле собака была частью семьи, возник культ немного других собачьих богов – инугами, где ину означает собака, а ками — божество. Это уже божества не всеобщие, а персонально семейные, у каждого, кто держит собак, они свои. Эти божества охраняют дом и благополучие хозяина от внешних напастей, так что для них иногда, особенно если собак в доме две или больше, сооружают отдельные молельни. Держа это все в голове, японский читатель смотрит еще и под таким потусторонним углом. Как бы сама героиня художницы не описывала, что именно с ней происходит и почему, параллельно в голове читателя выстраивается совсем другая картина. А уж какими словами оправдывает свои поступки объясняет происходящее героине, уже не важно. Судя по ситуации, она вполне может быть патологической вруньей. Да и вообще не человеком, если на то пошло. Особенно к финалу. Словом, из двух параллельных сюжетов интереснее оказывается не внешне объясненные, а внутренний, сокрытые, оставленные между строк. Чисто японское гурманство, наслаждение двоевкусим. Один вкус на языке, другой в горле. Как в сусе. На первый взгляд свежий рис, сырая рыба, а между ними неуловимое. Что-то еще. Не говоря уже о том, что поскольку собаки рожают без боли, к любым статуэткам собак беременные женщины приносят жертвы и молятся об удачных родах. Так не беременна ли была эта художница, пока его ждала? С чего и кончать с собой вздумала в том колодце, из которого белые собаки ее, конечно, вытащили, но уже на тот свет. Жуткая, в общем, история. Аж кровь в жилах стынет. Все было так мирно, но только на первый взгляд. Вопрос восприятия, как сказал бы Тимоти Лири. Но так или иначе, мы снова упираемся в то, что западный человек никак не может привыкнуть к мысли о том, что богов может быть много. Один из самых мощных, как теперь выражаются эпических фейлов в интерпретациях японского эпоса, произошел в начале 2000-х, когда оскороносный шедевр Хаяо Миядзаки, похищенные богами Сэнто Тихиро Сэн -ти но Ками Какуси, подали нам под странным названием Унесенный призраками». Сложнейший многослойный термин на вскидку, не задумываясь, перевели с английского языка, поскольку очень торопились показать искроносцы публики. Да, казалось бы, спириты ТВ – это унесенные спиритами. Да, спирит с английского можно перевести как дух, А можно как «призрак». А вообще можно как «алкоголь». Так о чем же речь? А о том, что в японской главе разделяется совершенно отчетливо. Потому что иерархия потусторонних существ у японцев гораздо сложнее. Естественно, есть у них и верховные боги, создатели мира и людей. Их имен не то чтобы не сохранилось. Если бы хотели, наверное, сохранили бы. Но самые японские главные боги по всем канонам сакрального никакими персональными именами не называются, что, кстати, характерно для любых религий, от христианства до ислама. «Да не названо, останется имя твое», так я, помнится, и перевел библейский отче наш, произнесенный устами японской девочки в романе 1К84. Святится это и есть быть неназванным. Не называй в суе, вот и останется святым. Так вот, этих никак не названных богов было целых семь поколений, прежде чем родилась та самая богиня Аматерасу, от которой пошел японский род людской. А по некоторым довольно мрачным преданиям, которые в Японии не очень любят вспоминать, примерно как у нас про первую жену Адама, Лилит, она даже захватила их трон. Так что причислять ее к самым главным настоящим богам не совсем корректно. Впрочем, даже очень настоящие японские боги имеют свои природные должности, порой весьма длинные и замысловатые, по которым их и кличут священники кануси во время синтоистских молитв. Например, Небесный бог зачерпывания воды, Амено Кухидзамоти ноками, Небесный бог туманов в горных ущельях, Амено Сагири ноками, Бог правитель пожирающий зло, Акигуино уси ноками или Небесный бог растялания кровли, Амено Фуки о Вроде бы все понятно, но для имен, согласитесь, несколько длинновато. Только скажите на милость, при чем же тут призраки? Призраки на всех известных мне языках — это души умерших людей. Вполне определенные формы нечисти. Стоит ли удивляться, когда мои даже очень эрудированные друзья, посмотрев унесенно, говорят мне, «Слушай, все так красиво, очень красиво, но...» Наверное, стоит пересмотреть, потому что с первого раза ни черта не понятно. Вот и остается лишь горько вздыхать. С чего же будет понятно, если даже название фильма изначально отсылает зрителя совсем не туда. Да, при нашем единобожии нам трудно произносить слово «бог» во множественном числе. Язык сопротивляется. Поэтому и у нас, и дальше на Западе, каме принято переводить абстрактным многозначным термином «духи». Что ж, ладно, условимся, японские духи. Как верховные, так и не очень. Но если верховных не очень много и живут исключительно на небесах, то тех, кто живет на земле, несметное множество. И заправляют они всем, что нас окружает. Горами, лесами, реками. У каждого деревца, каждой полянки в лесу или каждого старого колодца может быть свой камень. Если человек захотел чему-то молиться, кто же ему запретит? Привязал ленточку к ветке дерева по дороге домой, вот тебе и храм. И поэтому давайте жестко определимся. Говоря о японской нечисти, мы говорим вообще не о каме, а о том, что в самом широком смысле называется словом «йокай». Буквально мистическое видение, оно же привидение, то есть призрак как таковой. Знаменитым японским собирателем и воспевателем классических японских йокаев, а порой даже изобретателем новых персоналей японской нечисти, считается художник сигару Мидзуки. Как ни жаль, недавно он нас и ушел к своим духам, в мир иной. Но за всю долгую жизнь 1922-2015 годы внес такой огромный вклад в культуру общения с потусторонним, что обрел поистине мировую известность, а в Японии стал национальным героем. К сожалению, в русскоязычном пространстве о нем знают мало, поскольку работал он в основном в жанре манга, а любые комиксы у нас, увы, традиционно не воспринимают всерьез. Хотя несколько сборников его сказок с картинками вышло на русском языке, что для знакомства с японским подсознанием уже огромный шаг вперед. Этот гениальный мангака фольклорист в поисках местных страшилок изучил сотни, если не тысячи деревушек по всей Японии. Просто приезжал в очередную японскую глухомань и начинал спрашивать. А какая в вашей деревне главная пугалка для детей? Одноногий зонтик? И как он выглядит? Одноглазая сандалька? С ручками или без? Постепенно Мидзуки-сэнсэй собрал огромную галерею портретов человеческих страхов, которые он визуализовал и превратил в героев своих историй, на которых выросло уже несколько поколений японских детей. В Японии все эти монстры популярны ничуть не меньше, чем наши Карлсоны, винни и Гены с чебурашками, и цитируют их с одинаковой улыбочкой как будущие взрослые, так и бывшие дети. Так, начиная с 1960-х годов и до наших дней, сначала самим Сэнсэем, а потом и его учениками, создано уже более 200 мультфильмов, включая три сериала, про одноглазого мальчика Китаро. Этот мальчик родился на кладбище, его воспитали духи из соседнего леса. Поэтому он единственный посредник, к которому люди могут обратиться, если нужно договориться о чем-нибудь с обитателями того света. Разумеется, все эти разные японские деревни общались со своими лешами и кикимарами с незапамятных времен. О том, чего бояться в той или иной деревне, люди узнавали от бродячих рассказчиков. Эти люди ходили между деревнями, как ходячие газеты, и разносили последние новости о самом главном, что происходило в окружающих селах и городах. Например, о том, что жена Сёгуна в городе Идзу изменилась с гостившим у него князем, за что муж утопил ее в колодце. И с тех пор, говорят, изо всех колодцев Идзу по ночам доносится ее стон. Где тут, собственно, информация, а где подсознание рассказчика? Сам Йокай не разберется. Но приблизительно так и начали появляться устные рассказы о сверхъестественном. А к 15-16 веках в Японии распространилась грамотность. В каждом городишке появились грамотеи, которые записывали законы, считали собранный рис и фиксировали, кому, за что и сколько платить. Но помимо этих чисто прикладных обязанностей, песцы старались фиксировать и самые горячие новости, услышанные от бродячих людей газет. В том числе и страшные рассказы о привидениях. Так появился Кайдан. Кайдан, буквально байки о призраках, фольклорный жанр, призванный испугать слушателя, рассказать о встречах со сверхъестественными привидениями, демонами, ведьмами и тому подобным. Самый пышный расцвет Кайданов пришелся на период Эдо, прежде всего на XVIII век, когда уже появился печатный станок, и любую литературу стало можно тиражировать. Тогда же появились салонные игры вроде клуба рассказчиков «Сотни страшных историй», Кяку Манагатари Кайданкай. Внешне это напоминало наши игры в монополию. Вокруг стола собирались люди, перед ними раскладывались карточки, каждый рассказывал свою страшилку, а потом считали, кто сколько очков набрал. А после каждой истории гасили одну из сотни свечей, освещавших комнату. И чем становилось темнее, тем ужаснее звучали истории. Любопытно, что у японцев фактически отсутствует наша культура анекдотов. В той или иной ситуации мы говорим, помнишь, как в том анекдоте? Скажем, про Петьку с Василием Ивановичем или про Вовочку хотя бы из десяток народных анекдотов слышали все. То есть некая база такого фольклора у нас накоплена и продолжает развиваться в новых временах, с новыми героями, но по своим неизменным законам. Умение к месту вспомнить анекдот сродни умению обобщать, а заодно и свидетельству, скажем так, первичного чувства юмора. Как там в детстве говорилось, а кто не засмеялся, тот дурак, Анекдотов в нашем понимании у японцев нет. Захочешь рассказать на публику что-нибудь смешное, изволь сначала объявить всем собравшимся, что сейчас иностранец будет рассказывать шутку. Причем даже называть это лучше по-английски «дзюку». А то, не дай бог, кто-нибудь воспримет ее всерьез, как очередной кайдан. Объяснять потом хлопот не оберешься. У японцев веселить народ – это профессия. Человек веселящий должен уметь завораживать своей подачей аудиторию, желательно получать за это деньги, а также обладать известностью и каким-нибудь рейтингом. Скажем, у Райкина один рейтинг, у Задорного другой, а у Жванецкого совсем третий. Хотите посмеяться, дорогие гости? Вот у нас есть очень смешной Ямада-сан. Он рассказывает шутки, сейчас мы его позовем, и он нам расскажет. Настоящий профессионал. Зато уж страшные истории японцы рассказывают куда чаще и от всей души. Как когда-то у нас в пионер-лагерях. Хороший вожатый, это который умеет пионерам после отбоя такую страшилку рассказать, чтобы все до самого рассвета из-под одеяла носа высунуть боялись. В общем, культура пугалок у японцев развита хорошо. Нетрудно представить почему. Века междуусобных войн, высокая смертность и уличная преступность законов как таковых нет, а уживаться как-то надо, что в деревне, что в большом городе. Вот и создаются поверье и суеверие, пугалки, как некая общепринятая мораль, причем уже за пределами какой-либо религиозности. По большому счету, кайданы — это японское что хорошо, что плохо. Будешь зло творить, портить жизнь другим? Может, на этом свете отвертишься, но призраки с того света смотрят на тебя, твоя карма тебя настигнет, и час возмездия придет. Или вы не слышали, что случилось с тем богатым господином в Идзу? Нанял богатый самурай себе в дом служанку Акику, юную, симпатичную, и давай вокруг нее увиваться. А то ни в какую, дескать, жених у нее нельзя, ей вообще говорит, я у вас только работаю, как мужчина, вы мне не интересны. «Не понял», — отвечает хозяин, — «ты у нас за что отвечаешь?» «Ах, за посуду. Вот у меня сервис китайский из десяти тарелок. Жутко ценный, дороже любого золота, береги каждую, как зеницу ока». Сказал, и на охоту уехал. Да перед отъездом одну тарелку ты припрятал. И вот возвращается на с охоты, глянь, одной тарелки не достает. Разбила? Никак нет, господин. Украла? Да как можно, господин? А ну-ка пересчитай. Долго еще глумился над девушкой самурай. Но сколько бедняжка не пересчитывала, одной тарелки все-таки не хватало. И вот за кражу таковую связал самурай бедняжку Акику, да и утопил в глубоком колодце. Будет, мол, знать, как отказывать в ласке такому достойному самураю. Но в ту же ночь со двора, где стоял колодец, послышались страшные стоны. Этот дух, убиенный Акику, все пересчитывал снова и снова. Одна тарелка, две тарелки, три тарелки. Целый месяц призрак Акику не давал самураю заснуть. Ее жуткий загробный голос досчитывал до девяти, а потом вылетал и громил весь дом в поисках десятой тарелки. Так продолжалось каждую ночь, и уже очень скоро злобный убийца посидел как лунь, а затем и сошел с ума. Это один из самых знаменитых кайданов XVI века. Примерно из десяток таких историй вошли в классику литературы и кино. Их до сих пор периодически ставят на разных сценах в театре Кабуки. Но так же, как в свое время бродячие рассказчики, у каждого театра режиссер свой. Один так приврет, другой это досочинит, сочинит, лишь бы дополнительного ужаса подпустить. Вот и гуляет история бедной Акику по всей Японии, рассказанной то так, то эдак. В одной постановке она разбила -таки тарелку сама, а в другой он ее обманул, лишь бы добиться желаемого. В третьей версии он ее утопил, а в четвертой она утопилась сама, от стыда и отчаяния. Но в колодце она оказывается в любом случае, и тарелки считает исправно, а злобный похотливый самурай получает по заслугам без вариантов. Отличительная черта кайдана – это концепция кармы и воздаяния. Это такие сарафанный закон – будешь делать зло – пожалеешь. Тюрьму, может, и не угодишь, но карма одна и против нее не попрешь. Воздаяние – практически обязательный элемент финального действия в любом кайдане, как мораль в любой басне – от Изопа до батюшки Крылова. Даже там, где бессильные люди, призраки все равно будут мстить. Кайдановый стиль прекрасно уживается и с современными декорациями. Взять хотя бы всем известный японский фильм ужасов «Звонок», где для возмездия в реальность выскакивает призрак героини фильма с видеокассеты. Или, скажем, японский ужастик, который мне довелось недавно переводить, под названием «Кровососущая глина», а скульптор, придумавшим глину, высасывающую жизнь из всех, кто к ней прикасается. Одним из главных разработчиков кайдана, как лиджанр, еще в начале 18 века, был сын богатого торговца, получивший хорошее для своего времени образование. Звали его Акинари Уэда. Жизнь его получилась бурной и разноплановой, но был в ней плодотворный период, когда Уэда преподавал и записывал фольклор, странствуя по деревням. Два самых знаменитых из его сборников «Луна в тумане. Рассказы о весеннем дожде» переведены на русский несколькими сильнейшими японистами, включая Аркадия Стругацкого, а стихотворные вставки на русском исполнила Вера Маркова. Оба сборника изданы в одном томе, который периодически пересдается, так что интересующимся японским менталитетом очень ее рекомендую. Случайно или нет, отдельный вопрос, но именно к кайданам уводит одна из тропинок в творчестве такого метра современной мистической прозы, как Харуки Мураками. Как признается он сам, по крайней мере, в двух его романах «Кавка на пляже» и «Убийство командора», Он использовал фольклорные сюжеты кайданов, а именно из Окинари Уэды взята история обожившем монахе, которого когда-то мумифицировали заживо. А еще в конце 1990-х, в одном из интервью Мураками признался, что его дед был буддийским священником и владел небольшим храмом в Киото. И при том храмчике было небольшое кладбище. И сам Харуки в детстве любил читать именно рассказы Кайданы о Кинаре Уэды. Оказывается, на этом кладбище и был похоронен Акинарио Уэда. Вот такая кайданная связь протянулась между двух писателей через два с половиной века. Что это? Карма или все же случайность? Йокай его знает. Так или иначе, кайданы — это обязательно встреча с потусторонним миром. Чаще всего в них фигурируют сущности под названием Юрей — призраки умерших людей. Заметим, Юкай понятие общее, оно включает и оборотней, и демонов, плотских и неплотских, всякую нечисть вообще, включая юреев. Юрей – не просто душа покойника. Это неуспокоенный дух человека, либо умершего смертью насильственной, или в результате обмана, либо над ним совершили колдовской ритуал. Отдельные группы среди юреев выделяют душу утонувших или утопленников. Эти юреи – самые буйные и непрекаянные, ведь на океанском дне их тела найти невозможно, а значит, не похоронить, ни отмолить по обычаям предков их тоже нельзя. В целом же юреи — это души мертвецов, не нашедшие покоя. Почему же они не могут обрести покой? Потому что они были лишены его в момент смерти. Согласно верованиям синто, все люди имеют душу, которая называется рейкон, буквально «священный дух». После смерти рейкон покидает тело и отправляется в синтаистское чистилище, где дожидается надлежащих обрядов, которые позволят ему пройти в царство мертвых. Если все ритуалы были выполнены правильно, Он соединяется со своими предками и становится покровителем живых членов семьи. Очень показательным для такого мировоззрения было, к примеру, поведение тех же японцев в Сибири. Среди старых сибиряков, вплоть до Крайнего Севера, еще встречаются люди, которые помнят, как они работали с японскими пленными, строили вместе очередные наши бамы и транссибы, вплоть до их репатриации в 1956 году. Согласно их воспоминаниям, Японцы, погибавшие от холода, голода или невыносимой работы в тайге, перед смертью умоляли своих соплеменников сохранить какую-то частичку их тел, любую мелочь – ногти, зубы, волосы – и сложить в мешочек, чтобы потом, добравшись до родины, они передали тот мешочек семье покойного. «Что-нибудь от меня должно лежать в семейной могиле?» – просили они. В этом случае, согласно вышеописанной логике, ритуал будет выполнен, разрозненные души соединятся, и усопший сможет стать покровителем ныне живущих членов семьи. Как мы уже упоминали, земли в Японии мало, а хранить земле труп не гигиенично. После очередного наводнения или цунами могила выворачивает, и все начинает гнить. Поэтому так уж сложилось веками, что японцы своих мертвых сжигают. Все, что осталось от человека, складывается в урна, а урна ставится в семейный склепчик, который считается общей могилой. Так на одном квадратном метре может поместиться прах 20 человек одной семьи или даже одного рода в нескольких поколениях. С одной на всех фамилий на надгробье. В самую жаркую неделю лета, в июле или августе, кто где, практически вся Япония тотально отмечает праздник общения с умершими – бон Длится он от трех дней до недели. Как правило, в эту неделю все стараются взять отпуска, чтобы вернуться к могилам предков, как правило, в сельскую местность. Этому празднику тысячи лет, и не случайно действие в кайданах чаще всего происходит в Абон. Ведь именно тогда души умерших навещают людей, а те из них, кто не упокоился, действуют особенно на назойливо, проявляют себя по-разному, и в отличие от умиротворенных покойников, могут живым сильно навредить. Одно из ярчайших свойств юреев, которые часто используют в кайданах, это их несокрушимое стремление добиться желаемого. Юрей застревает на земле до тех пор, пока не достигнет цели, ради которой он существует. Никакой логики в его действиях не прослеживается, у него вообще нет мозгов, лишь одно желание добиться своего. Его цель переполняет все его существо, лишая многогранности чувств, и он выглядит тупым, когда разговаривает. Цель эта может быть различной. Покарать убийцу, дать знать людям, где лежит непогребенное тело, передать какое-то важное послание другу или любимому. Указать наклад, ради которого он погиб. Некоторые юреи просто не могут смириться с фактом собственной кончины и преследуют живых родственников, сжигаемые злобой и завистью. Такие призраки будут насылать на собственную семью болезни и несчастья, пока не изведут всех. Это самый вредный тип призраков, так называемые гаки, страждущие или голодные духи. Особая группа духов, которые стали такими не от страстного желания, а в наказании. Голодные духи воплощают буддийскую мораль, согласно которой человек, за свои грехи в жизни нынешней, наказывается в жизни будущей. В них перерождаются люди жадные, корыстные, себелюбивые и предающиеся чревоугодью. Став духами, они либо страдают от голода, который никак не могут утолить, либо обречены есть отбросы мертвичину, корчась от омерзения. Поскольку никакой сверхцели, кроме избавления от мук у них нет, единственный способ дать им покой провести сыгаки, то есть ритуал кормления голодных духов. Для этого ритуала приглашаются опытные монахи, которые уже собаку съели на том, так и чем этих злобных кадавров кормить. Первым, кто поведал людям Запада о Кайдане и вообще японской культуре, рассказывая страшные истории, был журналист, прозаик, переводчик и востоковед Лавкадио Херн. Годы жизни 1850-1904. Жил он в США, но родился в Греции, а по крови был наполовину ирландцем. У нас его многие знают, по крайней мере, родители упоминали еще в 1970-1980-е годы по японским страшилкам из книги «Пионовый фонарь». Так назывался первый, как на Западе, так и в России, сборник кайданов, который еще в начале XX века перевел с японскую на английский «Лавкадио Херн». Интереснейший был человек. Воспитанный в традициях греческого православия, он какое-то время жил в Америке среди ирландских католиков а под конец жизни ударился в буддизм. Еще в детстве в уличной потасовке лишился одного глаза. Болел и лежал при смерти, но его выходили отмолили знакомые монахи, хотя все надежды уже пропали. Сам он считал свое выздоровление чудом, относился к нему очень сакрально и до конца жизни верил в то, что чудеса возможны. И хотя Лавкадио Херн прожил всего 54 года, он успел пролететь по небосклону жизни ярчайшим метеоритом. Как блестящего журналиста его командировали в Японию, где он овладел языком, женился на японке, стал первым преподавателем английского языка в Токийском университете. А в свободное время совершенствовал свои дух и тело единоборством Айкидо. Жил он в префектуре Симане, в небольшом городке, где был свой самурайский замок. И особенно обожал эти места, как провинцию, бережно хранящую свой фольклор. А разговоры с женой частенько начинались с ее фразы. А вот моя прабабушка рассказывала. И тут же перерастали в работу. И то, что Лавкадио Херна переводили и издавали у нас еще в советские времена, было очень здорово. Этот ручеек к нам все-таки пробился, несмотря на все войны и политические разногласия. Хочется сказать огромное регато Лавкадио Херну за то, что открыло для нас эту уникальную потаенную струнку японской души и культуры Японии в целом. Как же выглядят японские призраки? Некоторые их портреты мы можем встретить на гравюрах ведущих японских художников – Хокусая, Утагавы, Цукиоки. Но самая знаменитая галерея, пожалуй, принадлежит рестцу Хокусая. Это серия 100 «История о привидениях». На одной из этих работ мы, кстати, узнаем бедняжку Акику. Вот она вылетает из колодца, считая тарелки. А ног у нее нет. Примерно с начала XIX века японцы начали изображать своих привидений безногими. Почему, объясняют по-разному, но в данном случае она из колодца вылетает, так что ноги ей вообще не нужны. Второй, тоже очень известный хокусаевский призрак, женщина, которую убил муж, заподозрив в измене. И хотя жена оставалась перед ним чиста, он не поверил, ей отрубил бедняжке голову. Эта голова превратилась в фонарь, который долго изводил убийцу и в итоге отправил его на тот свет. Третьим всемирно известным портретом Юрея можно назвать гравюру Сууси Саваки. Это Юки-Онна, то есть Снежная Дева, женщина, которая замерзла в горах и превратилась в призрака. История о Снежной Деве, кстати, вплетена в знаменитый классический фильм-антологию Масаки Кабаяси 1964 года «Кайдан», который, как и Мосфильмовский вид 1967 года, в СССР показывали с ограничением детям до 16, просто потому, что смотреть его очень жутко. По крайней мере, по тем временам. Хотя сейчас это выглядит просто как очень красивая сказка, в которой мастерски всеми средствами на зрителя нагнетается мистический страх. Название фильма можно встретить и в написании «Кайдан». Но это, по-моему, уже влияние корейского. Возможно, японский фильм переводили с японского на корейский, потом на английский, уже потом на русский. Увы, с японской культурой такая чехарда происходит довольно часто, как и в случае с «Унесенными призраками» а грамотных востоковедов у нас по-прежнему не хватает, поэтому едим, что дают. Фильм состоит из четырех новелл, все четыре из сборника Лавкадио Херна. Пробежимся по ним, чтобы представить себе кайданную кухню, а также для того, чтобы опознавать эти активнейшие бродячие сюжеты в других произведениях искусства. Первый. Черные волосы. Молодой самурай бросает свою жену-ткачиху, чтобы жениться на богатой наследнице и вырваться из нищеты. Новый брак оказывается несчастливым, и после годов, проведенных на дальней службе, он возвращается в Киото к первой жене, которая все так же красива и любит его. Женщина прощает и принимает раскаявшегося мужа. Проснувшись поутру, он обнаруживает, что дом давно заброшен, а от жены остался только скелет истлевшей одежды и копна прекрасных волос. Второй. Снежная женщина. Два лесоруба замерзают в лесу, старший погибает, молодой встречает юки -Онну, Снежную женщину — ледяной призрак зимы, которая говорит, что пощадила его, потому что он ей понравился, но требует никому об этом не рассказывать, иначе она вернется и убьет его. Следующим летом он встречает красивую девушку и женится на ней. У них счастливый брак, а жена, несмотря на идущие годы и трех детей, которые у них родились, совсем не стареет. Как-то раз он рассказывает жене о давней истории в лесу и вдруг с ужасом понимает, что она и есть Юкионна, а он нарушил обещание. И она щадит его, потому что он должен заботиться о детях, но сама исчезает в метели. Третий. Рассказ о безухом Хаити. Сверхпопулярная история, которая упоминается в том числе и в повести, вышеописанной Юки Каматои. «Разве все не так, как в том кайдане о безухом Хаити?» – спрашивает героиня в рассказе 2016 года. Прекрасный пример того, как сюжеты старинных кайданов гуляют по народному подсознанию до сих пор. А бродячий слепой певец-музыкант Хаити потерял свои уши не сразу. Поначалу он просто ходил по городам и селам со своей лютней бива и исполнял людям сказы на основе великих событий, о давно прошедшей войне кланов Тайра и Минамото, этакий местный гомер, слушать которого все любили. Но однажды он забрел в монастырь, где отмаливали самураев Тайра. Услышали призраки воинов, как красиво он их воспевает, и заставили его петь песни целую ночь. Да, так при этом заколдовали, что бедняга остановиться не мог, все пел и пел. Лишь на рассвете приполз он к монахам, еле живой и взмолился. Что мне делать? Еще одной такой ночи я не переживу. И тогда монах расписал все его тело буддийскими сутрами, затем чтобы призраки его не увидели. Весь день покрывал монах тело певца священными знаками, но так спешил, что совсем забыл про уши. И когда явились призраки Хаити в ночи, они не увидели его самого, а увидели только два его уха, торчавшие в воздухе. Отрубили они тогда певцу эти уши, да и удалились в свояси. С той ночи безухий Каити Хаити стал еще популярней, ведь теперь он лично знал воинов, о которых пел. Так и стал Хаити знаменитостью, но уже без ушей. Четвертый. Чашки чая. Начало XX века. Писатель читает старинную историю. Герой истории, самурай, увидел в чашке чая отражение какого-то незнакомца. И в тот же вечер этот незнакомец пришел к самураю во время ночного дежурства. Узнав его, самурай попытался его убить, но едва меч коснулся противника, как тот растворился в воздухе. На следующий день в дом самурая пришли трое слуг-незнакомца. Самурай попытался убить их, но слуги исчезли и тут же явились снова. На этом старинная история обрывается. В дом писателя приходит издатель, но хозяина дома не застает, а хозяйка удивляется, куда же ушел ее муж в новогодний день. Издатель берет со стола и читает рукопись, уже дописанную писателем. В ней автор оставляет за каждым читателем возможность закончить ту старинную историю так, как ему больше нравится. финал фильма хозяйка с издателем поочередно заглядывают в котел с водой, пугаются и убегают. В котле отражение писателя. Впрочем, как уже сказано, Йокаи это, в принципе, любые сверхъестественные существа. Помимо душ покойников существует еще и огромное множество других привидений, никогда не бывших людьми. Так, отдельной очень популярной группой привидений выступают ожившие старые вещи, которые называются цукумагами Дословно, Сукумоками, или Дух, оплакивающий вещь. Любопытно, кстати, что лишь в этом особом случае в названии нечисти присутствует слово Ками, то есть Святой Дух. Во всех остальных названиях юкаев никакой святости, как правило, не наблюдается. А все именно потому, что цукумагами — это старые вещи, в которых вселился оплакивающий их дух. Если помните, в начале книги мы говорили об эстетике саби-ваби и подчеркивали, какую серьезную роль для японцев играет архайка, когда та или иная вещь сохраняет в себе историю, случившуюся давным-давно. То есть для них это ожившая вещь. Зачастую в призрака Цукумагами превращается какой-нибудь артефакт. Вещь, служившая человеку в течение очень долгого срока, от этой лет и более. Так долго, что в итоге эта вещь оживает и обретает самостоятельное сознание. А это уже напрямую линкуется с понятием японского кокоро. Суть любой вещи – ее сердцевина, ее самость. Например, вот этот стакан с чаем тоже имеет свою кокоро. Зачем-то же его сделали? Его кокоро в том, чтобы его было удобно держать в руке, удобно из него пить. Если стакан выполняет свое предназначение, он мне нравится, а благодаря ему я рассказываю вам то, что, надеюсь, нравится и вам. То есть кукуруз стакана с чаем живой, оно бьется и хорошо выполняет свою роль. В принципе, любой объект возрастом от 100 лет и более, от меча самурая до детской игрушки, может превратиться в цукумагами. В отличие от вещей, заколдованных кем-то они абсолютно самостоятельные существа. Но так или иначе, в подавляющем большинстве случаев цукумагами — это вещи, которые забыты, заброшены или потеряны. Вот почему их оплакивает вселившийся дух. И поэтому же их нужно скорее вернуть хозяину, иначе этот дух останется неуспокоенным и начнет вести себя как злобный юрей. Классификацией цукумагами, как и созданием их портретов, особенно увлеченно занимался уже знакомый нам сигару Мидзуки. абумикути Пушистое существо, в которое превратилось стремявый начальника. Прошло много лет, а нога хозяина все не возвращается в стремя, но призрак стремени готов ждать его вечно. Бакадзори, танцующий соломенный сандалий. Чтобы этот призрак был доволен, держите вашу обувь в чистоте, иначе он утащит у вас из дома вообще все сандалии ботинки и гетто. В чем тогда ходить будете? Знаменитый каппа, человек-лягушка, Описано еще в новеллах Акутагавы, также часто причисляется к племени Цукумагами, уже потому, что как раз и является духом, который оплакивает ванны. В старину японские ванны изготавливались из дерева, по принципу бочек или кадок. Дерево ухода требует. Заплесневеет ваша ванна, придет капа и утащит вас через донную дырочку в ближайшую речку. То есть, как видим, все эти страшилки неплохо дисциплинировали людей. Рассказано еще в раннем детстве, они не позволяли людям чересчур расслабляться, лениться. Свои страхи японцы поставили себе же на службу и начали тренировать ими свой же самоконтроль. Поэтому утверждать будто рассказы о японской нечисти – это циничная игра на низменных инстинктах – было бы очень неправильно. Японцы – народ чрезвычайно рациональный. Они не стали бы тратить столько времени на увлечение чем-либо бесполезным, а уж вредоносным или непедагогичным тем более и для людей, обладающих тонким чутьем, даже бесконечной галереей леших, чертей и прочей нечисти, обладает своей позитивной эстетикой и несет свою очистительную нагрузку. Вот что, сдается мне, имело в виду Юки Каматоя, когда ее героиня брака с другими видами в финале повести взбирается на гору, в самой чаще которой скрывается крохотная молельня храма входа в небесный утес. Шаг за шагом подошвы моих кроссовок утопают в мягкой земле.